«Даже к человеку», — ответил я. «Разве ты не знаешь, что наша земля тоже летящий шар? Эмигрант солнца. Назад дороги нет. Иначе гибель». «Слава Богу!» — Елена протянула мне бокал. «А тебе разве никогда не хотелось вернуться?» «Всегда хотелось», — сказал я. «Ведь я никогда не следую собственным теориям». «Между прочим, это придает им особую привлекательность». Елена засмеялась. «Конечно. Похоже на паутину, который мы стараемся скрыть что-то другое. Что же?» «То, чему нет названия». «То, что бывает только ночью?» Я не ответил. Я спокойно сидел на кровати. Ветер времени вдруг стих, перестал свистеть у меня в ушах. А ощущение было такое, словно я вместо самолета оказался вдруг на воздушном шаре. Я летел по-прежнему, но шума моторов больше не было. «Как тебя зовут?» — спросила Елена. — Йосиф Шварц. Секунду она размышляла. — Значит, моя фамилия теперь тоже Шварц? Я улыбнулся. — Нет, Элен, это чистая случайность. Человек, от которого я унаследовал это имя, в свою очередь получил его от другого. Мертвый Иосиф Шварц живет теперь во мне, как вечный жид, уже в третьем поколении. Чужой мертвый дух-предок. Ты не знал его? «Нет. Ты чувствуешь себя другим с тех пор, как носишь другое имя?» «Да», — ответил я, — «потому что это связано с бумагой, с паспортом. Даже если он фальшивый?» Я засмеялся. Поистину, это был вопрос из другого мира. Настоящий или фальшивый паспорт это занимало только полицейских. «На эту тему можно сочинить философскую притчу», — сказал я. И начинаться она должна с вопроса, что такое имя вообще, случайность или закономерность. «Имя есть имя», — сказала она вдруг упрямо, — «я за свое боролась, ведь оно было твоим, а теперь вдруг явился ты, и я узнаю, что ты нашел себе другое. Оно было мне подарено, и это был для меня самый драгоценный подарок. Я ношу это имя с радостью, это проявление доброты». «Человечности. Если меня когда-нибудь охватит отчаяние, новое имя напомнит мне о том, что доброта еще существует на свете. А о чем тебе напоминает твое? О роде прусских солдат и охотников с кругозором лис, волков и павлинов. Я говорю не о фамилии моей семьи, сказала Елена. Я все еще ношу твою фамилию, ту прежнюю, господин Шварц». Я откупорил вторую бутылку вина. Мне рассказывали, будто в Индонезии существует обычай время от времени менять имя. Когда человек чувствует, что он устал от своего прежнего «я», он берет себе другое имя и начинает новое существование. «Хорошая идея». «Значит, ты вступил в новое бытие?» «Сегодня», — сказал я. Она уронила туфлю на пол». «Разве ничего не берут с собой в новое существование?» «Только эхо», — сказал я. «Никаких воспоминаний?» «Воспоминания, которые не причиняют боли и не беспокоят, как раз и есть эхо». «Словно смотришь старый кинофильм?» — спросила Елена. «У нее был такой вид, будто она собиралась в следующее мгновение швырнуть бокал мне в лицо». Я взял у нее бокал и опять налил вина. «Что это за марка?» – спросил я. «Рейнгардсхаузен, хороший Рейнвейн, выдержанный и постоянный, без всяких попыток обратиться в другое вино». Короче говоря, не иммигрант, не хамелеон, не тот, кто ускользает от ответственности. «Боже мой, Элен», – сказал я, «неужели я и в самом деле слышу шум крыльев буржуазных приличий?» «Тебе не хотелось бы выбраться из этого болота?» «Ты заставляешь меня высказывать то, чего я на самом деле не имела в виду», — с гневом сказала она. «Подумать только, о чем мы тут говорим, к чему, в первую ночь, вместо поцелуев, неужели мы ненавидим друг друга?» «Мы и целуемся, и ненавидим». «Слова! Откуда у тебя их столько? Разве хорошо, что мы сидим так и разговариваем? Или у тебя там всегда было общество, что ты научился так говорить?» «Нет», — сказал я, — «совсем напротив, и именно поэтому слова вдруг посыпались из меня, словно яблоки из корзины. Я так же подавлен этим, как и ты. Это правда?» «Да, Элен», — сказал я, — «это правда». «Может быть, ты выразишься яснее?» — я покачал головой. «Я боюсь определений и уточняющих слов. Можешь не верить, но это так». «Добавь к этому еще страх перед чем-то невидимым, что крадется там, снаружи, по улицам, о чем я не хочу говорить и думать, потому что во мне живет глупое суеверие, что опасности нет до тех пор, пока я о ней не знаю». Отсюда и уклончивые речи. «Вдруг кажется, будто времени нет, совсем как в кинофильме, когда порвется лента. Все останавливается, и веришь, что ничего плохого не случится». «Для меня это слишком сложно. Для меня тоже. Право, разве недовольно того, что я здесь с тобой, что ты жива и что меня еще не арестовали? И ради этого ты приехал?» Я ничего не ответил. Она сидела, будто амазонка, обнаженная, с бокалом вина в руке, требовательная, лукавая, прямая и смелая. И я вдруг понял, что я ничего не знаю о ней. И раньше тоже не знал. Я не понимал, как она могла жить со мной раньше. Я вдруг почувствовал себя в роли человека, который был уверен, что владеет прелестной овечкой. Он привык думать так и заботиться о ней, как вообще следует заботиться о маленьких ягнятах. И вдруг в один прекрасный день в руках у него вовсе не овечка, а молодая пума, которой совсем не нужны, голубая ленточка и мягкая щетка, и которая способна отхватить зубами руку, что ее ласкает. А вообще положение у меня было незавидное. Произошло то, что нередко бывает в первую ночь после долгой разлуки. Я обанкротился самым постыдным образом. Правда, я был готов к этому. И странное дело, это случилось, может быть, именно потому, что я об этом думал. Как бы то ни было, нелепая ситуация стала фактом. Я оказался неспособным выполнить свои супружеские обязанности. Но я ожидал, что нечто подобное может произойти, и поэтому, к счастью, не предпринимал никаких попыток, которые могли бы только ухудшить дело. На эту тему можно размышлять сколько угодно, можно, конечно, сказать, что никто, кроме ломовых извозчиков, не застрахован от таких неприятностей, а женщина способна притвориться, будто она все прекрасно понимает и начнет даже по-матерински утешать несчастного». И все-таки это чертовски неприятная штука, и всякое проявление чувства в такую минуту смешно. Я не стал ничего объяснять. Это привело Елену в замешательство. Потом она бросилась в атаку. Она не могла понять, почему я не трогаю ее, и сочла себя оскорбленной. Конечно, мне нужно было бы сказать правду, но я не чувствовал себя достаточно спокойным для этого. Всегда есть две правды. С одной рвешься вперед, очертя голову, а другая похожа на осторожный ход, когда думаешь прежде всего о себе. Но за истекшие пять лет я понял, что когда без оглядки бросаешься вперед, то можешь в ответ получить пулю, и этому не следует удивляться. «Люди в моем положении становятся суеверными», — сказал я Елене. «Они привыкают думать, что если прямо говорить или делать то, что хочется, то непременно выйдет обратное» поэтому они очень осторожны, даже в словах. Что за бессмыслица? Я засмеялся. Я давно уже утратил веру во всякий смысл. Иначе я стал бы горьким, как дикий померанец. Надеюсь, твое суеверие не распространяется слишком далеко. Лишь настолько, Елен, сказал я довольно стойко, что я верю, стоит сказать о моей безграничной любви к тебе, как в следующую минуту в дверь постучится гестапо. На секунду она замерла, точно чуткое животное, заслышав тревожный шорох, затем медленно повернула ко мне лицо. Я удивился, как оно изменилось. «Так это и есть причина?» — тихо спросила она. «Одна из причин», — ответил я. «Как же ты можешь вообще ожидать, что мысли мои упорядочатся, когда я из унылой преисподней перенесен вдруг в рай, грозящий опасностями?» «Я иногда думала о том, как будет все выглядеть, если ты вернешься», — сказала она, помолчав. Представляла себе это совершенно иначе. Я поостерегся спрашивать, что именно она себе представляла. В любви вообще слишком много спрашивают, а когда начинают к тому же докапываться до сути ответов, она быстро проходит. «Всегда бывает иначе», — сказал я. «И слава Богу». Она улыбнулась. «Нет, Иосиф, ты ошибаешься». Нам только кажется так. Есть еще в бутылке вино. Она обошла кровать походкой танцовщицы, поставила бокал рядом с собой и потянулась. Покрытая загаром неведомого солнца, она была беззаботна в своей ноготе, как женщина, которая знает, что желанно и не раз слышала об этом. «Когда я должен уйти?» – спросил я. «Завтра прислуги не будет. Значит, послезавтра». Елена кивнула. «Сегодня суббота, я отпустила ее на два дня. Она придет в понедельник к обеду. У нее есть любовник, полицейский, с женой и двумя детьми». Она взглянула на меня, полузакрыв глаза. Когда я отпустила ее, она была счастлива. С улицы донесся мерный топот ног и песня. «Что это?» «Солдаты или гитлеровская молодежь? В Германии теперь всегда кто-нибудь марширует». Я встал и взглянул сквозь просвет в занавеске шел отряд гитлеровской молодежи. «Самое интересное, что ты совсем не похожа на своих родных». «Виновата, наверное, француженка-бабушка», — заметила Елена. «В роду у нас была такая, а теперь скрывают, словно она еврейка». Она зевнула и еще раз потянулась и стала вдруг совершенно спокойной, словно мы уже несколько недель жили вместе и нам не грозила никакая опасность. «Мы оба пока избегали говорить на эту тему». Елена ни разу не спросила меня о жизни в изгнании. Я не знал, что она видела меня насквозь и уже тогда приняла бесповоротное решение. «Ты хочешь спать?» — спросила она. «Был час ночи. Я лег. Нельзя ли оставить свет?» — спросил я. «Тогда я сплю спокойнее. Я еще не привык к немецкой ночи». Она бросила на меня быстрый взгляд. «Если хочешь, засвети все лампы, милый. Мы улеглись рядом». Я едва мог припомнить, что когда-то мы каждую ночь спали вместе. Теперь она опять была рядом, но совсем другая, чужая и странно близкая. Я постепенно снова узнавал ее дыхание, запах волос и более всего запах кожи. Я долго не спал, держа ее в своих объятиях, смотрел на горящую лампу и полуосвещенную комнату, узнавал и не узнавал ее и забыл, наконец, обо всех тревогах. У тебя много было женщин во Франции, прошептала она, не открывая глаз. Не больше, чем это было необходимо, ответил я. И никогда не было такой, как ты. Она вздохнула и сделала движение, желая повернуться на бок, но сон осилил ее, и она снова откинулась назад. Сон медленно овладевал и мною. Сновидений не было, только тишина и дыхание Елены наполняли меня. Проснулся я уже под утро, ничего больше не разделяло нас, и тогда, наконец, мы слились воедино и опять окунулись в сон, будто в какое-то облако, в котором уже не было мрака, а только светлое мерцание».